Глава 9. Ева. «Так все просто, да?» Я схватила Руса за руку. Меня колотило. Руслан пошел было к машине, но я, схватившись за его руку, заставила его остановиться. Дернула на себя со всей силы, скомкала в пальцах ткань. И все? Значит, наигрался? Крик вырвался вместе со всхлипом. Руслан смотрел на меня твердо, беспристрастно, не давая мне усомниться. «Именно так». Я сжала зубы, снова рванула его. «Ты не посмеешь! Вот так!» Замотала головой, пытаясь охватиться хоть за что-то. За воздух, за мысли, за грани разумного. Чтобы высвободиться, Рус даже не приложил особых усилий. Сдавил мое запястье, и пальцы, холодные, ослабшие, разжались сами собой. Молча он вытащил мой чемодан и, выдвинув ручку, подвез его ко мне, поставил рядом. Я вдруг поняла, что еще показалось мне, Странным с самого начала. Вещи. Только мои вещи. Когда он все решил? В тот момент, когда нашел своих людей мертвыми? Когда поднимался на рыболовецкое судно? Когда приходил ко мне в больницу? Когда? Сделаешь вид, что ничего не было? Я едва сдержала порыв опять вцепиться в него. Последние крупицы гордости дотлевали углями, такими же черными, как его зрачки. «Руслан ничего не говорил. Молча, методично он рушил мои мечты, превращал в пепел чувства, которых было столько, что я не могла выразить словами. Похожий на палача, он рывком отворил заднюю дверцу хамера. Сквозь гул моих же собственных мыслей до меня донеслось громкое, угрожающее ворчание, шипение. «Сука!» — процедил Руслан. Стоило ему попытаться ухватить Джорданеллу, она снова зашипела — я видела как выгнулась ее спина как она прижала уши стоило руслану коснуться ее она заворчала еще громче а в следующую секунду оставила на его руке царапину вот же тварь кое как рус ухватил ее за загривок и подобно тому когда этого выволок из машины меня справился с кошкой не знаю откуда в ней было столько сил извернувшись она снова впилась в него когтями оставляя на коже глубокие царапины, и от этого ее отчаяние мое собственное накатило еще сильнее. «Она же любит тебя!» — закричала я истошно, давясь слезами. «Руслан, она... Как ты можешь так? Как ты можешь вот так вот? Она тебе верила, и я... Я тоже тебе верила!» Меня все сильнее захлестывала истерика. «Мать твою!» Рус перехватил кошку, но та продолжала вырываться, беспорядочно царапаясь, кусаясь, впиваясь в него когтями. Никогда раньше она не оставляла на нем следов. «Я тебя...» Не помню, как оказалось возле Руслана. Жорданелла все-таки вырвалась, забилась в машину и продолжала ворчать, сидя где-то на полу. Я ухватилась за рубашку. Сочащаяся из царапин теплая кровь испачкала мои пальцы. «Поехали домой, Руслан», — зашептала я. «Пожалуйста, просто поехали домой». «Ты дома». Он оттолкнул меня так, что я едва не упала. ударилась спиной об открытую дверцу и замерла, прижимаясь к ней. Перед глазами все плыло, солнечные блики смешивались с зеленью травы, голубое небо перевернулось, опрокинулось, растворилось в темной земле. Оглушенная я слышала ставшее громче мяуканье, видела, как Руслан стиснул зубы, как по скулам его гуляют желваки. — Это твое. Закрыв сетчатую дверцу пластиковой клетки, Рус поставил ее рядом с чемоданом. Трехцветками около не умолкая, билась, бросалась на прутья, не боясь показаться глупой или слабой. Я тоже не боялась, уже нет, потому что действительно была слабой. Слабой без него. «Я умру без тебя», — прошептала, когда Рус, взяв за локоть, отвел меня, уже не сопротивляющуюся, к вещам. «Руслан, я прошу тебя, не умрешь», — отрезал он, отпустил мою руку, Взгляды наши встретились на какие-то секунды, и я... Я не увидела в его глазах ничего. Ни своего отражения, ни сожаления, ни гнева. Одна чернота. Ветер погнал по дороге пыль. Листья зашуршали громче. Дверца переноски задрожала от новой попытки трехцветки освободиться и остаться с тем, кто стал для нее ее миром. Ничего больше не сказав, Руслан в последний раз посмотрел на меня и быстрым шагом пошел к машине. Оцепеневшая, потерявшаяся, я смотрела на него до тех пор, пока хлопок дверцы не заставил меня опомниться. «Руслан!» — крикнула я, бросившись следом. Мотор заурчал. Вырвавшаяся из-под колес грязь ударила меня по голым ногам, пальцы коснулись металла. Хаммер тронулся с места, а я бросилась к дверце водителя. «Руслан!» — машина рванулась вперед. «Ты?» «Хаммер проехал мимо. Наверное, я могла бы попытаться догнать его. Наверное. Но я не пыталась. Сделала еще два шага и остановилась, глядя вслед уезжающей машине, потому что знала. Бесполезно. Разве я могла сделать что-то? Разве я могла изменить что-то, если он решил так? Когда-то он сказал мне, что принимать решение — право, которое принадлежит исключительно ему. Ничего не изменилось. Ничего». Сзади раздался шум, что-то стукнулось. «Кошка!» «Ненавижу тебя!» проскулила я. Совершенно обессилев, я опустилась прямо на дорогу и смотрела, как она бежит за белой, все дальше уезжающей машиной. «Скотина!» Процедила сквозь слезы. «Ненавижу!» Заскребла по земле, пачкая руки в пыли. я же... Облизала соленые губы, глуша сдавленные рыдания. Машина скрылась за поворотом, а я так и сидела, глядя на дорогу. на темную точку вдалеке, такого же, как и я, звереныша, сидящего в пыли, преданного, ставшего ненужным только потому, что хозяин, приручивший его, решил, что должно быть так. Пойдем. Я не шелохнулась. Темная точка постепенно обретала черты. Слегка прихрамывая, Жорданелла плелась обратно по той же дороге, по которой пыталась догнать того, кому стала не нужна. Стелла коснулась моего плеча. Не знаю, сколько она простояла рядом молча. Я слышала, как она подошла, чувствовала ее присутствие, но начисто потеряла ощущение времени. «Пойдем, Ева», — сказала она настойчивее, — нечего тут сидеть. На какое-то время я напряглась, готовая накинуться на нее с обвинениями. Напряглась и поняла, что злость и гнев лопнули, как мыльный пузырь. рвано выдохнула и разжала стиснутый кулак, выпуская из ладони смешанную с песком грязь. «Только не смей говорить, что ты...» Я осеклась. Почувствовала впивающиеся в бедро камни, ноющую боль в боку. Как будто до этой секунды этого не было. Как будто все чувства во мне заледенели вместе с дыханием. А теперь ледяная корка начала таять. Встала, взяла меня под локоть и помогла встать. Смотреть на нее мне не хотелось, и все-таки я это сделала. Что я предупреждала тебя? Как и я до этого, она посмотрела на Жорданеллу. Отвернулась и, подойдя к моему чемодану, взяла его. Я пошла следом. Поваленная на бок, открытая переноска со сломанным замочком дверцы так и лежала на том месте, где и раньше. Поколебавшись, я все-таки подняла ее и закрыла. Вышедший нам навстречу человек из службы безопасности забрал у сестры чемодан. «Можете взять и это». Просипела, отдавая ему переноску. Дверца распахнулась, хлопнула. Звук этот отдался внутри меня, только-только высохшие глаза наполнились слезами. «Только не несите в дом, она не нужна». «Ваша кошка». «Должно быть, он заметил трехцветку. Я вздернула подбородок, посмотрела охраннику в глаза». «Моей кошке она не нужна», — повторила уверенно. Больше не задавая вопросов, мужчина скрылся за воротами. Стелла оглянулась на меня, задержалась взглядом на лице. «В больницу ко мне она не приходила ни разу». Вначале я ждала ее, готовая ответить на любые ее выпады в сторону Руслана, готовая отстаивать свое право выбора в случае, если она начнет говорить, что я должна была держаться от него подальше, готовая... Я была готова к чему угодно, вот только сестра не пришла. Небольшой букет бледно-розовых роз, шоколадная фигурка Пегаса и открытка, в которой помимо подписи было всего одно слово «Поправляйся». Больше ничего, ни звонков, ни сообщений. Собаки не тронут ее. Во взгляде сестры не было ни чувства превосходства, которое я боялась увидеть, ни снисхождения. Болотная зелень ее глаз казалась спокойной и при этом сгустившейся. Я коснулась цепочки, свисающей шеи, зажала в грязной руке пегаса. Хотелось казаться стойкой, уверенной в себе, не показывать слез. «Да, я знаю». Голос дрогнул. «Алекс...» Алекс говорил, что они обучены. Под подошву тонкой балетки попался камень. Я переступила с ноги на ногу, желая, чтобы Стелла быстрее пошла к дому. Ее молчание было даже хуже возможных слов, хуже этого самого, я же говорила. Почему ты молчишь? выдавила я. Подошедшая к нам трехцветка остановилась в тени. Пасть ее открылась, как будто она хотела миукнуть, но ни звука не прозвучало. Она подошла ближе и снова беззвучно мяукнула, как будто спрашивала меня, как это все могло случиться, что делать теперь. Нос ее был грязным от пыли, хвост опущен. «Эй!» Стелла присела и, не пытаясь дотронуться, протянула к ней раскрытую ладонь. «Привет!» Стелла, катящаяся за горизонт солнца, еще светила сквозь деревья, бросала лучи на лицо, руки и волосы сестры. Я все еще ждала ответа. Жорданелла нерешительно шагнула к Стелле, Остановилась рядом, но погладить себя не дала. «Стелла, я...» «Разве тебе нужно, чтобы я что-то говорила?» Она подняла ко мне взгляд, посмотрела снизу вверх. Опустилась на одно колено и сама дотянулась до кошки. Таня отпрянула, позволила ей коснуться себя. Стелла провела по ее голове всего один раз, убрала руку и поднялась. «Не нужно», — ответила она за меня. «А что же мне, по-твоему, нужно?» «На этот вопрос ты можешь ответить только сама», — проговорила она и пошла, наконец, к отворенной калитке. Чувствуя себя так, словно меня вывернули наизнанку, я прошла за ней на территорию. Прошмыгнувшая мимо Жорданелла скрылась в цветущих кустарниках, плечо пронзило боль, когда я взялась за ручку калитки, чтобы прикрыть ее за собой. выдохнула я, поморщившись. Стелла отошла уже довольно далеко, но я вдруг почувствовала, что она смотрит на меня. Наши с ней взгляды встретились. За эти секунды в ней как будто произошли перемены, глаза стали темными, вся она подобралась. Отвернувшись, она быстро пошла вперед в сторону дома. Ни единого слова, только этот взгляд. Словно она искала ответы на какие-то вопросы, хотя и знала их. Знала, но хотела убедиться. «Я провожу вас». Один из охранников хотел было взять меня за локоть. Я убрала руку и качнула головой. Стороннее присутствие было последним из того, что мне хотелось в данный момент. Казалось, что я рассыпалась на атомы, разлетелась на миллиарды частичек, каким-то чудом еще объединенных в нечто целое, некогда бывшее мной самой. «Не нужно», — поспешила ответить я и добавила почти шепотом. «Не нужно. Все, все в порядке». Большой, стоящий напротив дома фонтан, журчал, наполняя воздух свежестью. Остановившись напротив него, я засмотрелась на воду. Нет, там, на дороге у ворот, я все еще была цельной. И только теперь... «За что ты так?» — схлипнула и не услышала свой голос. «За что?» И снова я стояла на коленях, сложив руки на каменном бортике фонтана, уронила на них голову и зарыдала в голос. Солнце грело спину, каждый всхлип отдавался болью в боку, плечо ныло, и боль это заставляла меня чувствовать себя живой. Слишком живой, чтобы продолжать держаться. «Ты же сказал!» Плечи мои тряслись, голос тонул в шуме. «Ты же говорил!» Мягкое касание заставило меня вздрогнуть. Подняв голову, я опять встретилась взглядом со Стеллой. Она попыталась обнять меня, но я оттолкнула ее, отпрянула. Она удержала и почти силой заключила меня в объятия, до боли в покрытых ссадинами ребрах. «Что тебе нужно?» Зарычала я, не переставая всхлипывать. «Отстань от меня! Отстань, Стелла! Я...» Она дотронулась до моих волос. Я почувствовала ее вздох, почувствовала мягкие поглаживания по голове, успокаивающие, ласковые и в то же время решительные. Дернулась в последний раз и сдалась. «Я же...» Завыла, утыкаясь ей в плечо. «Почему так? Почему?» Она ничего не сказала, только тяжело вздохнула и опять провела по моим волосам, мягко перебирая их. «Почему он так, Стелла?» Ответом мне послужил еще один ее тихий вздох и прикосновение. Нужно ли мне было это? Не знаю. Но другого у меня не осталось. Чужая родная сестра, трехцветка, смелости и внутренних сил, в которой было куда больше, чем во мне самой. И чернота, пробравшаяся в меня с первым вдохом после Руслана, с первым его взглядом мне в глаза и ставшая частью меня самой. Чернота, воющая сейчас раненым, загнанным зверем. Звереныш. Рерученная добыча, нашедшая в охотнике своего единственного хозяина. Хозяина своего сердца.